Глава 36. «Не говори за всех!» — рассмеялся Фай. Я и не собиралась его переубеждать. Зачем? Он действительно нужен Дювейну. Пока. «Зачем ты меня сюда притащил? Показать свои шахты? Похвастаться?» «Ни то и ни другое. Ты видела нас с Дювейном. Значит, решил от меня избавиться». Фай картинно закатил глаза и бросил. «Понимаю, я для тебя злодей, настоящий монстр, но я не избавляюсь от людей, которые могут принести пользу. Ты талантливый алхимик, я не стану на тебя работать». На Хайзеля стало. Захотелось закричать, что это другое, но... Другим это не было. «Знаешь, зачем он позвал тебя на тот прием? Фэй прищурился, и его взгляд стал хитрым, пронзительным, будто он видел насквозь все мои слабые места. «Зачем решил представить тебя Дювейну?» Я попыталась прочесть ответ раньше, чем Фай произнесет его вслух, но вместо ответа мужчина подошел к ряду деревянных ящиков, стоящих у стены, открыл крышку. «Знаешь, что это?» — спросил он, не отрывая взгляда от пузырьков. «Лекарство от головной боли, но с измененным составом», — глухо ответила я. «Вы хотите распространять его через известную аптекарскую сеть?» Человек, принимающий подобное зелье, будет думать, что главная боль прошла, но... Меня затошнило. Не только от своих слов, от всей этой картины. От Фая, который стоял и усмехался. Ему было все равно, совершенно все равно, что будет с людьми. Но... продолжила я, сглотнув ком в горле. Это лишь иллюзия. Временное облегчение. Настоящая причина боли никуда не денется. Со временем ему понадобится еще одна бутылочка потом еще и еще. Да, постоянный спрос. Надежный доход, гениально, не правда ли? Это омерзительно. Вырвалось у меня, и в голосе прозвучала не только ярость, но и отчаяние, потому что я понимала, он прав. Это было гениально, гениально и бесчеловечно. «С твоим солнцем мы хотим сделать то же самое», — припечатал он. «Состав изменится», — помотала головой. «Ничего не получится. Уверен, ты что-нибудь придумаешь». «Нет». Голос мой прозвучал хрипло, едва слышно. Воздух будто сгустился, превратился в вязкую массу, которую невозможно вдохнуть. Легкие сжались, горло сдавило невидимой петлей. «Нет», — сказал отчетливый и как сумасшедшая полетела к двери. Фай метнулся ко мне с такой скоростью, что я даже вскрикнуть не успела. Пальцы впились в запястье, выкрутили руки назад. Резкая, обжигающая боль пронзила плечи. Я вскрикнула, попыталась вырваться, но он только сильнее сжал хватку. «Ты останешься здесь», — прошипел он мне на ухо. «Иначе твои старики не жильцы. Я сгнаю их на самых нижних ярусах. Они подохнут там, одни, в тени и каменной пыли». «Ублюдок», — вырвалось из груди вместе с воздухом, которого почти не оставалось. «Ты... ублюдок!» Фай дернул дёрнул меня на себя затем швырнул в сторону и вдруг удар такой мощный что по своду шахты прошла волна дрожи. второй удар еще сильнее своды содрогнулись по стенам побежали трещины тонкие извилистые как молния что за черт пробормотал фай айрон что тебе конец фай прохрипела я это мы еще посмотрим фай развернулся и выбежал из комнаты Дверь за ним хлопнула, эхо смешалось с гулом, который не утихал ни на секунду. Прижавшись спиной к шероховатой стене, я попыталась отдышаться. Рёбра ныли, запястья горели, но я не могла оставаться здесь, не могла просто сидеть и ждать. Кое-как, оттолкнувшись от стены, я заставила ноги повиноваться. Они дрожали, подкашивались, словно не принадлежали мне. Я дошла до двери, толкнула её. Рудник встретил меня хаосом. Вспышки. Яркие, режущие сетчатку. Где-то вдалеке, наверху, за поворотами. Пальба. Короткие отрывистые хлопки, эхом разносящиеся по каменным лабиринтам. Крики. Топот ног. Я должна была бежать наверх, к выходу, к свету. Но ноги понесли меня вниз. Вниз. Туда, где воздух становился тяжелее. Где свет тускнел, тени сгущались в непроглядную тьму. Вниз, туда, где были Марта и Йозеф. Толчок. Резкий, жестокий, будто гора вздохнула и содрогнулась от боли. Я не удержалась, упала на колени. Камень впился в кожу, острая боль обожгла ладони. С потолка посыпались мелкие камешки, осели на затылке, забрались за воротник. «Вставай!» — прошептала я себе. «Вставай!» Еще один толчок. Сильнее. Своды закачались, стены задрожали, и на секунду. Мне показалось, что все это обрушится прямо сейчас. Камни погребут меня, задавят, и никто никогда не узнает, что я была здесь. Но я побежала. Бежала, спотыкалась и снова бежала. Фонари на стенах мигали, гасли один за другим. Наконец, комната, в которой я пришла в себя. Я огляделась. Внизу, в углу за грудой ящиков, был еще один проход. Узкий, почти незаметный, уходящий еще глубже. Метнулась туда. Протиснулась между ящиками. За ними оказалась еще одна комната. Я услышала слабый всхлип, который принадлежал Марте, а после — голос. «Ладно тебе реветь, зато помрем вместе». Это был Йозеф. Я рванула к двери, отодвинула щеколду. «Бегите!» — прокричала, едва нога ступила на порог. «Немедленно бегите отсюда!» Еще один толчок, самый сильный. Пол задрожал, стены закачались. Где-то далеко, в глубине шахты, раздался глухой грохот. Будто обрушилась целая секция. Пыль хлынула облаком, забила глаза, забралась в горло. Гора рушилась. Я схватила Марту за руку, потащила к выходу. Йозеф ковылял следом, опираясь на стену. Как только мы оказались снаружи, я увидела их. Рабочих, десятки. Они бежали по коридору, грязные, изможденные, с безумными глазами. Кричали на незнакомом языке, толкались, сшивали друг друга, рвались к выходу. Инстинкт самосохранения все же оказался сильнее всех заклинаний зверинца, сильнее страха перед надсмотрщиками, сильнее боли и усталости. Они бежали из штольни. «За ними!» — крикнул я, указывая на пробегающих мимо рабов. «Следуйте за ними, они точно знают выход!» Мы влились в поток, живой, отчаянный, беспорядочный. Гора содрогалась снова и снова. С каждым толчком свод осыпался все сильнее. Камни, пыль, грязь — всё летело вниз. Вперед, только вперед! крепела я, хотя сама едва держалась на ногах. Свет впереди. Слабый, дрожащий, но живой. Выход. Он там, совсем близко. И тут грохот. Такой оглушительный, что на мгновение весь мир превратился в сплошной звук. Я даже не поняла сразу, что произошло. Только резкий удар в спину, в плечо. Боль. И я уже на полу. Огромный тяжелый валун рухнул прямо на меня. Левая нога. Я попыталась пошевелить ею, дернуть. Ничего, застряла. Боль накатила волной, вырвала из груди жалкий задушенный вскрик. «Нет», — услышала я Марту. Она остановилась, развернулась, кинулась ко мне. «Уходите», — закричала я. «Марта, уходите, я справлюсь, бегите!» Йозеф схватил жену за плечи, потянул назад. «Уходи!» — вскрикнула снова. Слезы блеснули на ее грязном лице. А потом Йозеф потащил ее дальше, и они исчезли за поворотом. Растворились в толпе бегущих. И я осталась одна. Валун был слишком тяжелым, а нога... Нога явно сломана. Все. Похоже, это конец. Я откинула голову назад, прижалась затылком к каменной стене. Были оседала на лице, смешивалась с потом, забивалась в глаза. Рабочие все еще бежали мимо, но их становилось меньше. Они даже не смотрели в мою сторону. Каждый спасал себя. Я почувствовала жар. Он поднялся откуда-то из глубины, растекся по телу. Лоб вспыхнул, виски заломило. Лихорадка. Уже началась. Или это просто шок? Неважно. Неважно, потому что я все равно не выберусь отсюда. Своды затряслись снова, камни посыпались градом, один ударил меня по плечу, другой по руке. Я закрыла лицо ладонями и сжалась в комок, ожидая, когда все это обрушится и погребёт меня навсегда. Решила отдохнуть. Голос, насмешливый, лёгкий, невозможный. Я подняла голову и увидела его. Айрон. Он стоял надо мной, слегка наклонившись, с той самой усмешкой, которая когда-то выводила меня из себя. Грязный с кровью на щеке, с разорванным рукавом и настоящий. Кейн взялся за камень одной рукой. Одной. Я хотела крикнуть, что это бесполезно, что такую махину не сдвинуть, но он уже напрягся, мышцы на руках вздулись и валун сдвинулся, медленно со скрежетом, но он поддался. Айрон откинул его в сторону, будто это была не многотонная глыба, а обычный мешок зерном. Нога освободилась и боль Новое, еще более острая, пронзила меня насквозь. Я вскрикнула, невольно дернулась, но Айрон уже был рядом. Он подхватил меня и поднял на руки. «Держись». И мы побежали. То есть Айрон. Я вцепилась в его плащ, зарылась лицом в грудь, чувствуя, как бешено колотится его сердце. Или это мое? Непонятно. Мир превратился в сплошной рёв. Грохот обвалов, треск деревянных подпорок, крики. Айрон бежал, не сбавляя темпа, лавируя между падающими камнями, перепрыгивая через трещины, что разверзались прямо под ногами. А потом... Свет. Настоящий. Не синее мерцание фонарей, а живое, слепящее сияние дня. Выход. «Сейчас все рухнет», — прохрипел Айрон. «Нужно убираться отсюда». Перед нами разворачивался настоящий хаос. Рабы, люди Фай, и среди них — вороны. Несколько знакомых лиц мелькнули в толпе. Что происходит? Я заключил сделку с Хайзелем. Ты что? Времени не было. Отрезал Айрон. Когда вы не пришли на вокзал, я понял, нужно действовать. Действовать тихо. Но эти идиоты заложили взры. Эй! Яростный окряк разорвал гул голосов. Фай! он появился из клубов пыли словно демон вырвавшийся из преисподней грязный окровавленный с безумным блеском в воспаленных глазах в его руках марта и йозеф он волок их за собой стиснув обоих за шиворот марта всхлипывала йозеф отчаянно пытался вырваться но файт только сильнее сжимал пальцы стой рявкнул он или я сверну им шеи прямо сейчас айрон замер Я почувствовала, как напряглось его тело. Он медленно, очень медленно опустил меня на землю. Ноги подогнулись, левая вспыхнула огнем боли, и я едва не рухнула. Но Айрон подхватил меня за талию, не давая упасть. Я встала на правую ногу, вцепившись в его плечо. «Все кончено, Фай!» — крикнул Айрон. «Отпусти их! Сюда уже едет служба безопасности! дювен тебя не спасет!» «А ты один из них!» — прошепел он. Чертов сукин сын, я всегда знал, что с тобой что-то не так!» «Дракон!» Мужчина замолчал, прищурился, всматриваясь в Айрона. «Хотя нет, никакой ты не дракон, так ведь?» «Уверен?» Айрон усмехнулся. И вдруг воздух вокруг задрожал, заискрился, будто разогретый невидимым пламенем. Я почувствовал жар, такой сильный, что отшатнулась, но Айрон не отпустил меня. Его тело начало меняться. Кожа потемнела, покрылась чешуей, черный, отливающей синевой багрянцем. Руки вытянулись, превратились в мощные лапы с когтями длиной с кинжал. Спина выгнулась, из нее вырвались крылья, огромные, перепончатые, взметнувшиеся вверх и закрывшие полнеба. Шея удлинилась, морда вытянулась, и из пасти, ощренной рядами острых клыков, вырвался рык. Черный дракон настоящий, величественный и ужасающий. Я стояла, задрав голову, не в силах отвести взгляд. Сердце билось так, что грозило выскочить из груди. Страх? Да. Ну и что-то еще: Восторг, трепет, невероятное всепоглощающее изумление. Дракон наклонился, и огромная морда оказалась совсем рядом. Бронзовые глаза, те самые, что я знала, что видела столько раз, смотрели на меня с теплотой и... заботой Да, заботы. Он подхватил меня и ловким движением усадил себе на спину. Держись, услышала я голос Айрона. Дракон развернулся. Одним взмахом лапы выхватил Марту и Йозефа прямо из рук оцепеневшего фая. Старики взвизгнули, но дракон уже усадил их рядом со мной. Марта вцепилась мне в плечо. Йозеф в гребень на спине дракона. Нет! завопил фая, очнувшись от ступора. Нет, ты не уйдешь. Он кинулся вперед, но дракон был быстрее. Огромная лапа метнулась вниз, схватила фая за туловище и сжала. Не сильно, но достаточно, чтобы тот перестал дергаться. Фай забился в когтях, как пойманная крыса, вопя проклятие. Крылья взметнулись. Один взмах, второй, земля стремительно удалялась. Боль в ноге отступила, растворилась в этом невероятном ощущении полета. Я запрокинула голову, вдохнула полной грудью и рассмеялась. Тихо сначала, а потом громче-громче, пока смех не перешел в слезы. Под нами расстилался город. Прямые, как стрела улицы, крыши домов, площади, мосты. Лента реки змеилась сквозь кварталы, отражая закатное солнце. Дальше поля, леса, горы на горизонте. Мир был огромен, бесконечен, прекрасен. А я летела. Летела на спине дракона, держась за теплую, чешуйчатую шею, чувствуя, как мощные мышцы перекатываются под кожей, как крылья разрезают воздух. Марта рядом всхлипывала, но уже не от страха, от облегчения. Йозеф крепко держал ее, прижимая к себе, и на его грубом морщинистом лице блестели слезы. Внизу, в когтях дракона, Фай кричал что-то, но слов не было слышно. Лишь жалкий бессильный вопль, который терялся в небе. Я улыбнулась, несмотря на боль, несмотря на усталость, несмотря ни на что.